Есть первая. На первых этапах стратегия и тактика. Я люблю того, кто любит меня. Александр Дюма. Глава первая. СДС женская болезнь века. Я очень надеюсь, что ты, мой внимательный читатель, уже проработал мою первую книгу Женщина, где у неё кнопка. Если же нет, то вот тебе краткое содержание предыдущих серий. Женщина сама по себе есть существо простое и незамысловатое. Среди них очень много брака, но попадаются и вполне подходящие экземпляры. Просчитывать дамское поведение и мышление вполне возможно и достаточно просто. А если тебе понадобится более полная информация, читай первую книгу. В общем, не будем тянуть сам знаешь кого за сам знаешь что. Подойдём к делу чисто и конкретно. А конкретика такова: если ты хочешь получить от женщины не проблемы, а удовольствие, то тебе нужно усвоить первое и самое главное правило. Тебе не нужны все девки на свете. Иметь дело стоит только с такими женщинами, которые того достойны. А для того, чтобы из сонма претенденток выбрать такую, которая не будет беспрерывно пить твой мозг, используй метод исключения и первым делом научись избегать женщин, страдающих женским психическим заболеванием века синдромом сука дура Стерво. СДС. А поскольку в дальнейшем я буду часто пользоваться этим термином, стоит его сейчас объяснить подробнее. Первая, сука, С. Чем характеризуется? Пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам, комплекс женской неполноценности и поиск виноватых в нём, обвинение мужчин во всех грехах мира и возложение на них ответственности за собственные проблемы в первую очередь. Сверхразвитой мстительность, вредность и злопамятность. Второе, дура, Д. Чем характеризуется? переоценка себя и своей роли в жизни общества и в жизни мужчины низкий уровень критического восприятия мира повышенная внушаемость на фоне общей заторможенности склонность к использованию стереотипов нежелание мыслить самостоятельно отсутствие житейского ума часто при высоком образовательном уровне третья стерва с чем характеризуется комплекс суперпотребителя хочу всё сейчас и задаром Комплекс эгоиста. Мне все должны, я же никому. Комплекс королевы. Любите меня просто за то, что я есть. Я же соизволю поиливать и властовать. Комплекс Цезаря. Только мне присуще право решать и судить. У других личностей нет никаких прав, и вообще нет никаких других личностей, кроме моей. Комплекс гелиатины. Я непогрешима, я устойчива, я безоговорочно права. Несогласные уничтожаются. Неприглядная картинка, верно? Наверное, уже в этом описании увидели пару-тройку своих знакомых. Так-то, никуда не денешься. Описанный синдром СДС сегодня распространён весьма и весьма широко. Но не стоит отчаиваться. Тут хитрость в том, что болеющие им дамы нас попросту не интересуют. И поскольку профессиональное управление механизмом под названием Женщина начинается ещё до знакомства с ним, То для начала мы и будем учиться отсекать лишнее уже на этом этапе. Отсекать будем скальпелем. Доктор сказал в морг, значит в морг. А если уж сама сама собой всплыла больничная тема, то стоит вспомнить о самом знаменитом философском скальпеле. Глава 1, подраздел 1. Бритва Оккама. Режьте, братцы, режьте. Марк Твен. Понятие скальпель Оккама с английского переводит ещё как лезвие Оккама или бритва Оккама. Мне социопату больше по душе последнее определение, им и будем пользоваться. Постулат бритвы Оккама гласит: не нужно умножать сущности сверх необходимого. Проще говоря, рассматривая любую проблему, нужно сперва отрезать всё явно лишнее, невозможное или надуманное, чтобы тщательнее проработать то, что останется. В нашем случае применим философскую бритву к женщинам. Они того вполне заслуживают. И задача этой главы будет как раз понять, кто из женщин достоин твоего благосклонного внимания, а кто нет. А потом научиться вычислять и отсекать лишнее, чтобы с большим толком заняться теми, кто тебя заслуживает. Я не собираюсь говорить о выборе подходящей тебе лично модели девушки. Нет никакого смысла обсуждать её внешние характеристики. на вкус и цвет товарищей нет и всё такое. И по-хорошему, на первом этапе знакомства тебя должно интересовать только одно: какова эта вот конкретная девочка, что у неё на уме, можно ли с ней общаться и будет ли это общение для тебя приятным и перспективным во всех смыслах. Поэтому, исходя мы из того, что тебе нужна девушка. Первая, которая не будет особо трепать тебе нервы в процессе отношений. Второе, которая не будет водить тебя за нос и будет с тобой по возможности искренна. Третья, с которой можно достаточно быстро получить секс, причём по возможности зашибенский. Четвёртая. Ну и с которой в дальнейшем можно эти самые отношения продлить до самых последних пределов. Да, братела, даже лучше из нас обычно женится в конце сказки. Хотя продолжительные и тем более семейные отношения это отдельный большой разговор. Достойный, пожалуй, отдельный книги, так что не будем распыляться. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что в приведённом выше списке тебя больше всего заинтересовал именно третий пункт. Итак, секс. В принципе, если у тебя толстый бумажник, красная Ferrari и дача с джакузи, то быстро развести подругу на секс ты сможешь и без моих советов. Но поскольку таких счастливчиков среди нас не так много, то будем обходиться минимумом средств и нервно-временных вложений. А успешно провести двухходовку обольщения отношения при минимальных вложениях можно только при таких условиях. Если ты нравишься девушке сам по себе, а не твой бумажник или твое служебное положение. Если она заинтересована в тебе именно как в мужчине, а не как в спонсоре или в средстве скоротать время. И если она в тебя влюблена. Последний случай самый тяжёлый, но и из него можно вытащить что-то полезное. Вывод. С самого начала будем исходить из жёсткой установки, что нам нужно научиться вычислять и отбраковывать следующие типажи. Сук, который не уважает тебя, пытается самоутвердиться за твой счёт и получает удовлетворение от того, что доставляет тебе психологические неудобства. Дур, который переоценивает себя и своё значение в твоей жизни. требуют от тебя постоянного и неослабевающего внимания, позиционируют себя как дар свыше, при этом ничего особенного из себя не представляя, не ставят ни во что твои потребности и стремления или просто коротают с тобой время. И стерв, которые только и думают, как бы тебя раскрутить на бабки или какие-то услуги, стараясь поменьше дать взамен. А поскольку все женщины в той или иной степени болеют синдромом СДС, то логично будет подыскивать особей, у которых в силу разит его ума, возраста или природной позитивности, болезнь выражена не так сильно. Выбирать для себя нужно более-менее нормальных девушек, и именно с ними, как мы говорили в детском садике, стоит водиться. Остальным ногой по жопе. Но зачем тебе нужна девочка, которая не хочет играть, когда вокруг столько изнывающих без ласки подружек, готовых сделать для тебя всё, что угодно. Это в немногочисленных обществах, которые проживают на ограниченных территориях, тяжело с выбором партнёра. В деревнях, маленьких городках, племенах каких-нибудь горных, в обществах, связанных кастовостью или всякими религиозными или особыми моральными ограничениями. Вот там да, особенно не разбежишься. нам приходится работать с тем, что есть. А в большом городе, где полно народу, да ещё в наше довольно раскованное время, да ещё принимая во внимание те условия и возможности, которые город нам предлагает, огромный выбор, высокая вариабельность возрастов, социальных групп, образовательных уровней, плюс высочайшая анонимность. Так чего тебе ещё нужно, Упырина? Так что запомнили, нет никакого резона зацикливаться на неподходящих и проходных вариантах. Чтобы не тратить лишних ресурсов и времени, бери за правило: тебе нравятся такие женщины, которым нравишься ты сам. А как научиться вычислять и отмитать СДС зависимых женщин, найти и выбрать женщину, которая тебя устраивает и с которой можно попытаться замутить, я расскажу тебе в следующей главе.